Глава тринадцатая. Восток. Следующее испытание было с ножами. И за ним, как обычно, наблюдал морской начальник и несколько незнакомцев в голубых одеждах. Тоже из клана Медучи, те, кто прошел свои испытания лет пятьдесят назад. Те, в чьем наследии получат долю и тони, если тело ее не подведет. Глаза колола, будто в глазницах были рыбы-ежи. Рука, поднимающая очередной нож, казалась скользкой и неуклюжей. Она выступила лучше всех учеников, кроме Турозы, который прославился в Северном доме искусством метателя ножей. Анрен торопливо вошла в зал, когда закончил броски, не давший ни единого промаха Туроза. Волосы она не причесала и не убрала. Морской начальник поднял брови, но она только поклонилась ему и подошла к ножам. Следом появился Канперу. Брови морского начальника поднялись еще выше. Анрен взяла нож, встала в позицию и через весь зал бросила его в первое чучело. Она ни разу не промахнулась. «Превосходно!» — заметил морской начальник. «Но в другой раз не опаздывай, достойная Анрен!» «Да, достойный начальник!» В ту же ночь слуги разбудили молодых морских стражников, и прямо в ночных одеждах припроводили их к паланкинам. Погрузившись в свой, до мяса обгрызла ногти. Вышли они из паланкинов у большого родникового озера в лесу. По его поверхности звенели дождевые капли. «Страже бурного моря нередко приходится просыпаться среди ночи, чтобы отвести угрозу от Сейки. И плавать мы должны лучше рыб». «На случай, если на время лишимся своего корабля или дракона», сказал морской начальник. «В этом озере разбросаны восемь солнечных жемчужин. Тот, кто вернет одну из них, даст мне повод продвинуть его выше рангом». Туроза уже раздевался. Тани медленно стянула ночные одежды и до пояса зашла в воду. «Двадцать шесть морских стражников и всего восемь жемчужин». «Нелегко будет отыскать их в темноте». Она закрыла глаза и отпустила на свободу мысли. Услышав приказ морского начальника, скользнула в озеро. Вода облекла ее. Чистая, сладкая вода холодила кожу. Волосы колыхались вокруг морской травой. Тони разворачивалась, высматривая блеск зеленоватого серебра. Анрен почти без плеска погрузилась в воду. Она нырнула, подхватила свое сокровище и по той же изящной дуге скользнула вверх. Анрен плавала, как дракон. В решимости оказаться следующей, Тони ушла на глубину. Она рассудила, что течение от родника должно отнести жемчужины к западу. Повернув, она тихо поплыла вдоль дна, работая только ногами, а руками просеивая ил. К тому времени, как пальцы подцепили крошечную бусинку, У нее давила грудь. Тони всплыла почти одновременно с Турозой, который, движением головы отбросив с олба волосы, напоказ поднял свою жемчужину. «Солнечный жемчуг! Его носили избранные богами!» — сказал он. «Когда-то в нем видели символ прошлого, символ истории!» Он как ножом блеснул улыбкой. «А теперь им так часто украшают себя простолюдинки, что цена его сравнялась с грязью». Тани взглянула ему в глаза. «Ты хорошо плаваешь, достойный Туроза!» Она его насмешила. «О, селяночка! Я выставлю тебя такой дурой, что клан Медучи никогда больше не допустит худородных заморашек в свою среду!» Он поплыл к берегу. Тани пропустила его вперед. Ходили слухи, что на последнем испытании первым ученикам предстоит сойтись между собой. Санрен Тани уже сражалась. Ее противником будет либо Туроза, либо Думуза. Если первый, он все сделает, чтобы ее сломить. Николайс провел тревожную ночь в доме правителя на мысе Хайсан. Постель здесь была куда роскошнее, чем привычная ему на Аресиме, зато не давал покоя колотивший по черепице дождь. К тому же было невыносимо влажно, обычное дело для сейкинского лета. Где-то перед рассветом он встал с отсыревших простыней и отодвинул ширму от окна. Дул теплый и густой, как гоголь-моголь, ветерок. Зато можно было увидеть звезды и поразмыслить. Образованные люди не верят в призраков. Бредни, будто бы души мертвых живут в элементе под названием эфир, чистый вздор. Но в его ушах стоял шепот, в котором он без сомнений узнавал голос еннарта. И этот голос говорил, то, что ты сделал с музыканткой, — преступление. Призраки — это голоса, которые оставляют после себя умершие. Эхо слишком рано ушедших душ. Янард солгал бы ради спасения девушки. С другой стороны, Янард умел лгать. Он чуть не всю жизнь играл роль. 30 лет лгал Трюд и Оскарду. И Алейдин, конечно. Никлайс задрожал. Холодок разошелся у него из-под ложечки при воспоминании о ее взгляде над могилой. Она знала давно. Знала и молчала. «Не ее вина, что мое сердце принадлежит тебе», сказал ему однажды Янарт и сказал правду. Их, как многих отпрысков благородных семей, связали, не спросив. Помолвку скрепили в день, когда Янарту исполнилось девятнадцать. за год до встречи с Николайсом. У него не хватило духу присутствовать на венчании. Узел, стянувший их судьбы, терзал его. Появись он при дворе немного раньше, они могли бы стать супругами. Николайс фыркнул. Кто бы позволил маркизу Зидюру связать судьбу с нищим ничтожеством из Розентуна? Алиедин тоже была простого рода, зато в ее отданной супругу руке было полно драгоценностей. Никлайс же после окончания университета мог принести в семью одни долги. Лейдин теперь уже почти шестьдесят. В ее каштановые волосы должно быть вплелось серебро, губы обрамлены морщинами. Оскарду не меньше сорока. Святой, как летят годы! Ветер ничуть не остудил его. Сдавшись, Никлайс задвинул ширму и вернулся в постель. Тепло липкой жижей обливало кожу. Он приказывал себе уснуть, но мысли не желали утихомириться. К утру Буря и не подумала улечься. Никлай смотрел, как дождь заливает дворы. Слуги принесли ему бобовый творог, жареного гольца и ячменный чай. К полудню слуга сообщил, что правитель удовлетворит его просьбу. Никлай сможет посетить Сульярда в тюрьме и вытянуть из мальчишки все, что сумеет. Слуги нашли ему и новую трость из крепкого и легкого дерева. Николайс выпросил у них немного воды. Ее принесли в тыкве-горлянке. В сумерках закрытый полонкин доставил его к тюрьме. Надежно скрытый внутри, Николайс подглядывал сквозь шторки. Он за семь лет и шагу не сделал по мысу Хайсан. До него доносились музыка и голоса, виднелись огоньки, как упавшие на землю звезды, а ему так хотелось пройти по этим таинственным для него улицам. Его мир сжимали в кулаке высокие стены. Свет фонарей открывал ему шумный город. На Аресиме кругом все напоминало о Ментиндоне. Здесь же все говорило, как далеко он от дома. Ни одно западное поселение не пахло кедром и пропитавшими все благовониями. Ни в одном западном поселении не торговали чернилами каракатицы и светящимися поплавками для рыбалки. И, конечно, ни один западный город не платил дани драконам. Здесь повсюду были знаки их присутствия. На каждом углу торговали амулетами, суля удачу и благоволение владык моря и дождей. Чуть не на каждой улице красовалось святилище из принесенных морем брювен и бассейн с соленой водой. Бланкин остановился перед зданием тюрьмы. Едва отперли дверцы, Николайс вылез наружу и прихлопнул комара на щеке. Двое часовых поторопили его войти в ворота. Первое, что его поразило — запах мочи и дерьма, от которого заслезились глаза. с рукавом прикрыл рот и нос. Когда проходили площадку для казней, у него ослабели ноги. На их были выставлены полусгнившие головы с распухшими, как жирные личинки, языками. Сульярда прятали под землей. Он лежал пластом в своей камере, прикрытый только трепицей на бедрах. Часовые, раздобрившись, оставили Никлысу светильник и вышли. Их шаги заглохли в непроглядной темноте. Николай встал на колени и ухватился за пруд деревянной решетки. Сульярд! Он постучал тростью по полу. «Оживи!» Никакого ответа. Никлайс просунул трость сквозь решетку и основательно ткнул пленника. Тот шевельнулся. «Трюд!» — пробормотал он. «Жаль тебя разочаровывать, но это Росс. Молчание. «Доктор Росс. Сульярд развернулся. «Я думал, снится!» «Хорошо бы так!» Мальчишка был совсем плох. Лицо распухло, как хлеб в печи, на лбу чернели знаки «Нарушитель границы». На спине и бёдрах засохла кровь. Сульярда не защищала покровительство заморского князя. В былые времена Никлайс был бы потрясён такой жестокостью, но страны-добродетели, выжимая из пленников правду, применяли и более изощрённые средства. «Сульярд», — попросил Никлайс, — «скажи, что ты рассказал допросчикам?» «Одну правду», — Сульярд закашлялся, — «что я приплыл молитию государя о помощи». «Не о том. О том, как добрался до ресимы Николай прижался к решетке. «А второй женщине, первой, которую ты увидел, еще на берегу, ты о ней говорил?» «Нет». Николайсу ужасно хотелось ухватить этого тупицу за глотку. Вместо этого он открыл тыкву-горлянку. «Попей». Он просунул сосуд между прутьями. «Та первая, вместо того, чтобы выдать, отвела тебя в квартал театров. Ее преступление привело тебя на Аресиму. Ты наверняка мог бы ее описать. Лицо, одежду, что-нибудь. Помоги себе, Сульярд!» Выпочканная кровью рука протянулась к тыкве. У нее были длинные темные волосы и шрам на левой скуле, как рыболовный крючок. Сульярд стал пить. по-моему, моего возраста или моложе, в блузе из чёрного шёлка с вышитым голубым драконом. «Скажи об этом на допросе», — настойчиво посоветовал Никлайс. «Спасай свою жизнь, помоги им её разыскать, и над тобой, может быть, смилуются». Я умолял их меня выслушать, как в горячке забормотал Сульярд. Говорил, что я от её величества, что я её посланник, что мой корабль потерпел крушение, Никто не стал слушать. Даже будь ты настоящим посланником, а всякому видно, что это не так, тебе бы не были здесь рады». Николай соглянулся через плечо. Скоро за ним должны были вернуться часовые. «Теперь слушай внимательно, Сульярд. Правитель мыса Хайсан отсылает меня на время расследования этого дела в столицу. Давай я доставлю твое послание». На глазах у юнца выступили слезы, Ты сделаешь это для меня, доктор Роуз. Если ты побольше расскажешь о том, что задумал. Объясни, с чего ты взял, что Собран нужен союз с Сэйки. Он понятия не имел, сумеет ли сдержать слово, но ему нужно было уяснить, как оказался здесь мальчик. Что они стрют, затевали? Спасибо тебе. Сульяр дотянулся через решетку, пожал никлойсу руку. Спасибо тебе, доктор Роуз. «Это рыцарь верности благословляет меня твоей дружбой». «Я думаю», — сухо бросил Никлайс. Он ждал. Сульярд, сжимая ему руку, понизил голос до чуть слышного шепота. «Маэстрюд», — начал он, «мы полагаем, что безымянный очень скоро проснется, что не непрерывность рода Беретнет держит его в заключении, что он в любом случае вернется, потому и зашевелились его слуги, Они отвечают на его зов. У юнца дрожали губы. Догадку, что безымянного сдерживает не дом Беретнет, в странах добродетели назвали бы государственной изменой. «Что навело вас на эту мысль?» — спросил Никлайс. «Какой певец Рока вас напугал, мальчик?» «Не певец Рока. Книги. Твои книги, доктор Росс. Мои?» «Да. После тебя остались книги по алхимии. — шептал Сульярд. — Мы с Трютой думали разыскать тебя на Аресиме. Меня привел к тебе рыцарь верности. Разве ты не видишь в этом руку небес? — Нет, не вижу, Качан ты безмозглый. — Но ты вправду вообразил, что правители Востока примут ваше безумное предложение лучше, чем собран презрительно усмехнулся Никлайс. — Ты вздумал пересечь бездну и рискнуть своей головой, полистав несколько книг по алхимии? Алхимики десятилетиями, если не целую жизнь, разгадывают смысл этих книг. И не всем удается разгадать. Он почти жалел этого дурачка. Молодой, опьянен любовью, мальчишка верно вообразил себя Вулфом Гленном или Антором Долом, романтическими героями и низких легенд. И ради своей возлюбленной ринулся навстречу опасности. «Прошу тебя, доктор Росс, умоляю, послушай меня!» Труд поняла эти книги, она, как древние алхимики, уверена, что в мире поддерживается природное равновесие. Сульярда было уже не унять. Она верит в твои труды и уверена, что нашла способ применить их к нашему миру, к нашей истории. Природное равновесие. Сульярд ссылался на слова с Румелабарской «Скрежали-скрежалей», слова, на столетие околдовавшие алхимиков. То, что внизу, должно уравновесить тем, что наверху. И в этом точность Вселенной. Огонь восходит из земли, свет нисходит не с неба. Избыток одного воспламеняет другое, и в этом угасание Вселенной. Мальчик сквозь зубы процедил Никлайс. Никто в мире не понимает этой злосчастной надписи. Одни догадки да глупые домыслы. Я тоже не сразу поверил. Я спорил, но когда увидел страсть Трюд, Сульярд крепче сжал пальцы. Она мне все объяснила, когда огнедышащие змеи лишились пламени и впали в долгий сон, усилились драконы Востока. Они снова теряют силу, и пробуждается драконье племя. Как ты не понимаешь, это замкнутый круг. Николай снова взглянул на дрожащего мальчика. Не Сульярд задумал это посольство. Трюд, это Трюд, ее душа, ее разум, вот на какой почве это выросло. Как она стала похожа на своего деда. Убившая его мания живет в крови внучки. «Оба вы дураки», — хрипло сказал Никлайс. «Нет». «Да». Голос у него треснул. «Зная, что драконы теряют силу, с чего вы вздумали искать у них помощи? Потому что они все равно сильнее нас. «Доктор Росс. И с ними у нас больше надежды, чем в одиночку. Если есть надежда на победу...» Сульярд совсем тихо проговорил Николайс, «Остановись. Государь не станет этого слушать. Так же, как и Собран. Я хотел попытаться. Рыцарь доблести учит нас возвышать свой голос, когда другие в страхе молчат». Сульярд помотал головой, стряхивая слезы. «Надежда обманула нас, доктор Росс. Николайс вдруг обессилел. «Этого мальчика ждёт напрасная смерть вдали от дома. Оставалось одно — лгать». «Они и в самом деле торгуют с Ментендоном. Может быть, и выслушают». Николайс потрепал юношу по в его ладонь грязной руке. «Прости, старику, его цинизм, Сульярд. Я вижу твою страсть. Я убеждён в твоей искренности». Я попрошу у государя и представлю ему твое дело. Сульярд приподнялся на локтях. «Доктор Рос», — голос у него перехватило, — «а они тебя не убьют?» «Рискну. Сейкинсы уважают мои познания в анатомии. И живу я здесь на законных основаниях», — сказал Никлайс. «Позволь мне попытаться. Полагаю, в худшем случае меня высмеют». Слезы наполнили покрасневшие глаза Сульярда. «Не знаю, как благодарить тебя». «Я скажу, как». Никлайс сжал ему плечо. «Хотя бы попробуй спасти себя. Когда за тобой придут, расскажи им о женщине на берегу. Поклянись мне, что расскажешь». Сульярд сглотнул. «Клянусь!» Он поцеловал Никлайсу руку. «Благослови тебя, святой доктор Росс. Тебе уготовано место за его большим столом, «Рядом с рыцарем доблести!» «Пусть оставит его себе!» — буркнул себе под нос Никлайс. Он не мог вообразить худшие пытки, чем веки вечные пировать в кругу бородатых вояк. Что до святого, для спасения этого мальчика тому пришлось бы уничтожить плоды своих трудов. Никлайс услышал шаги часового и отстранился. Сульярд опустился щекой на пол. «Спасибо тебе, доктор Роуз!» «Ты дал мне надежду». «Счастье тебе, Триамт-дурак», — тихо проговорил Никлайс и дал вывести себя обратно под дождь. У ворот ждал другой паланкин. Этот был куда скромнее того, в котором его доставили правителю и держали его новые носильщики. Одна из их четверки поклонилась. «Ученый доктор Росс, сказала она, «нам приказано вернуть тебя к достойному правителю Хайсана». чтобы ты доложил ему, что сумел узнать. После этого мы доставим тебя в Генуру». Никлай скивнул. Он пропитался усталостью до костей. Правителю он скажет только, что мальчик готов опознать вторую помогавшую ему женщину и больше вмешиваться не станет. Залезая в Паланкин, Никлай сгадал, увидит ли еще Триама Сульярда. Ради Трюд он надеялся, что да. Ради себя? предпочёл бы больше его не видеть.